Глава 19. Макс Улов больше не сердится. Лето приближается гигантскими шагами. Совсем скоро в высокие деревянные двери школы постучатся летние каникулы. Крыльцо украсит молодыми берёзками, дети наденут нарядную белую одежду, и колокол на церкви в Хардему зазвонит, возвещая о начале десяти длинных свободных от учёбы недель. Но сначала Хедвик поедет в другую церковь, ту, что находится в Хакводи. Потому что всю семью пригласили к Тони на конфирмацию. Тоне предстоит сделать шаг навстречу взрослой жизни. Когда мама паркует синий саб возле церкви, они выходят из машины, с неба шпарит горячее солнце, но в церкви прохладно. Стены сложены из толстого холодного камня. На скамье впереди сидят Нисс и Брит. Брит кусает ногти. Вдруг Тони опозорится. Вдруг он споткнётся и нырнёт головой в купель или обзовёт священник индюком. Это будет полный провал. Двери закрываются. С балкона звучат первые звуки органа. Священник выглядывает из сокристии, и длинной вереницей появляются все те, кто сегодня пройдет конфирмацию. На них длинные белые сорочки, почти как в день святой Люсии, но не совсем. На головах молодых людей нет длинных колпаков, а во главе шествия нет Люсии с красной лентой на талии. Вместо Люсии впереди шагает Тони, зажав в своих кулачищах крест. Брит так счастлива, что поднимает руку и машет ему. Тони растерянно машет ей в ответ, чуть не уронив крест на землю, но, опомнившись, успевает его подхватить. Брит бледнеет. Она хватается за лоб, а потом опускает голову на плечо Ниссы. Молодые люди садятся на стули перед публикой. Священник начинает говорить. Пока слова их гуляют по церкви, Хедвик озирается по сторонам. Вдоль стен стоят деревянные ангелы. Руки у всех отвалились. Выглядят ангелы так, будто их притащили сюда со свалки. На лицах грусть, источенная червями древесина рассохлась. Рассохнешься тут, если вот так целыми днями стоять и слушать проповеди. Хедвик уже кажется, что прошло слишком много времени. Она и не думала, что конфирмация Это так надолго. Но вот священник закончил речь. Молодые люди тоже что-то сказали, и теперь пора причаститься. Каждому дают небольшое печенице и глоток вина, чтобы напомнить о последней трапезе Иисуса Христа, которую он съел перед тем, как его распяли на кресте. Молодые люди опускаются на колени и открывают рты. Угостив всех, священник спрашивает, хочет ли кто-то еще причаститься. Бриты Нисса встают. Хедвик тоже. Она любит печенье и не слышит, что мама шёпотом велит ей остановиться. Священник смеётся, когда Хедвиг протягивает руку. Пожалуйста. Хедвиг откусывает. Но на печенье совсем не похоже, по вкусу больше напоминает бумагу, даже хуже. Маленький кусочек в рту разбухает, превращаясь в склизкий комок и наконец проскакивает в глотку, как червяк. Но в руке ещё много осталось. Хедвиг смотрит на священника. Он улыбается. Ему, наверное, кажется, что ничего изысканнее этих печений и быть не может. Я на потом оставлю, бормочет Хедвиг и, положив печенье в карман, бежит к маме и папе. Это только для тех, кто прошёл конфирмацию, шепчет мама. Только тогда можно причащаться. Раньше в лютеранской церкви действительно так и было, но сейчас, чтобы причаститься, достаточно быть крещеным и конфирмацию проходить не обязательно. Хедвик сглатывает, пытаясь прогнать неприятный вкус. Уж она-то постарается как-нибудь обойтись без конфирмации. Все запивают, и подростки снова выстраиваются вереницей. Наконец все закончилось. Когда Тони проходит мимо, Хедвик слегка дотрагивается до него. «Привет, Тони!» — шепчет она. Тони улыбается. «Как там, Альфонс, все нормально?» — спрашивает он. «Да», — отвечает Хедвик, потому что после визита Тони Альфонс стал как шелковый. Тони уходит. «Это вы о чем?» — шепчет мама. «Что он имел в виду?» «Да так, ерунда», — говорит Хедвик. «Секрет». Подсиплые звуки органа, они выходят на улицу. Солнце приятно согревает лицо. Ужас. Возле церкви стоят бриты-нисы и, и восхищаются новым рабочим местом Тони. Каждый день, кроме выходных, на протяжении восьми недель ему нужно будет вставать в шесть утра и поливать цветы на всех церковных могилах. Это для того, чтобы расплатиться с владельцем сгоревшего гаража. Мама прокашливается. «Ну а теперь, когда ему придется каждый день так вкалывать, по вечерам можно, наверное, и на мотике погонять». Можно, считает Брит. Раз он и даже конфирмацию прошёл, значит, и не такой уж он дурачок. Да, соглашается Нисса, который тоже когда-то гонял на мопеде. Если в твоих жилах течёт кровь Раггера, без свободы тебе никак. Мама подмигивает Хедвик, и семья направляется к синему саабу. Они едут домой, за окном зеленеют холмистые хакватские луга. На лугу в Энгаторпе стоит Макс Улов и молчит, словно воды в рот набрал. Завидев Саап, он слегка навострил уши. «Интересно, где они были?» «Мы были на конфирмации», — говорит Хедвик и протягивает печенье, которое осталось у нее в кармане. «Колючей проволоки больше нет, теперь пастбище ограждает только старый забор». Макс Улов медлит, морда слегка подергивается. Он делает несколько шагов, опять останавливается». Неуверенно поглядев на Хэдвик, обнажает зубы и хватает печенье, потом пятится назад. И вот уже печенье лежит у него в животе. Понравилось, говорит Хэдвик. Ну и чудак же ты, Максулов, никогда ещё таких не встречала. И Хэдвик идёт в дом. На календаре в кухне она отсчитывает дни, оставшиеся до летних каникул. Ждать уже совсем недолго, примерно неделю или вроде того. Лето будет хорошее, думает она, лёжа в кровати вечером. Так ей кажется, потому что летом всегда хорошо. В гости на ночевку приедет Линда, и не один раз. Тогда они, может быть, сгоняют на автобусе в Хакват к Тони, или будут купаться под садовым шлангом и ездить на великах к дачным домикам, где растет земляника, и хранить мертвых мышек под большим кленом, и рыбачить на реке, и есть молодую вареную свеклу с маслом. Пока Хедвик перебирает в уме все то, что они будут делать с Линдой летом, ее веки начинают медленно слепаться — Голова тяжелеет и Хедвиг засыпает. Она дышит спокойно и тихо. Где-то наверху в небе мчатся три белые лошади с развивающимися хвостами. Они скачут вперёд за облака и вскоре исчезают из виду. А на большой осине вылупляется из куколки маленький жук скрипун. Он разминает ножки и вытягивает усики. Он тоже думает, что лето будет очень даже ничего. Проходит несколько часов, и Хедвиг просыпается. На часах только половина шестого. Школьный автобус приедет еще не скоро. Но что-то ее разбудило. Кто-то кричал на лугу. Тихо, как мышка, Хедвик сдвигает одеяло в сторону, надевает треники и просовывает руки в рукава кофты. И тихонько открывает дверь. Из маминой и папиной комнаты доносится храп. В гостиной лежит черная собака Мерси. Ей хочется знать, что происходит. «Лежи», — говорит Хедвик. «Мне просто надо кое-что сделать». Мерси моргает коричневыми глазами, потом кладёт морду на плы и снова засыпает. Ступеньки скрипят под ногами. Хедвик суёт ноги в сабы и открывает дверь. На земле и в воздухе мокро от росы. Над пастбищем пляшет туманное облако, похожее на дым. Хедвик пробирается по хрустящему гравию в сад. Петух спит, куры спят, свиньи спят, овцы спят. Только Максулов не спит. Он кричит «И-а-а-а-а-а-а». Звучит его крик не так, как раньше, ни жутко и ни пронзительно. Тут что-то совсем другое. Он стоит у калитки и ждет. — Привет! — шепчет Хедвик, и, завидев ее, Максулов умолкает. Он машет хвостом и фыркает. Какое-то время они смотрят друг на друга. — Прокатимся? — спрашивает Хедвик и забирается на калитку. Максулов стоит неподвижно. Невозмутимый, как плошка с простаквашей, Хедвик хватается за короткую жёсткую гриву, покачивается на калитке. Макс Улов переступает с ноги на ногу, чтобы не упасть. Потом Хедвик закидывает ногу и осторожно запрыгивает ему на спину. Заправски похлопывает осла по шее и так, словно делает это не в первый раз. "Прости", говорит она. "Прости, что я сказала, что ненавижу тебя". Это слово "прости" Иногда у Хедвиг все-таки получается его сказать. Раз в год уж точно. Максулов хмыкает. Да какое ему дело до извинений, ведь они собрались на прогулку. Пошатываясь, он неуверенно ступает по мокрой траве. Две овцы проснулись, но смотрят на них так, будто думают, что до сих пор видят какой-то странный сон. Но это не сон. Хедвик действительно едет верхом на Максе Улафе. Потому что, услышав его крик, она поняла, что он хочет сказать. Он говорил, что больше не сердится. И пока солнце поднимается над пастбищем, они шагают вдоль изгороди. Макс Улаф иногда спотыкается. Дело продвигается небыстро. Но ведь поначалу всегда так. Книгу Фриды Нильсен «Хедвик совершенно не виновата» читала Роза Шмуклер специально для издательства «Самокат». «Хедвик совершенно не виновата» Вторая история серии книг о Хедвик.